Папа, дедушка или еще кто-нибудь. Насильно даваемые ребенку ложки пищи могут полностью испортить его аппетит. В результате применения при кормлении ребенка неправильных подходов удовлетворение естественной потребности в пище превращается для него в наказание. Кроме того, пища, принятая насильно, усваивается организмом хуже. Когда внимание ребенка отвлечено чем-либо посторонним, у него не выделяются пищеварительные соки на вид и запах пищи. Даже обеспокоенность окружающих тем, как ребенок ел и сколько съел, волнение по поводу того, что мало съел, и похвалы, когда поел много, все это отрицательно влияет на ребенка. Спокойное же поведение родителей передается и малышу. Примером этого может служить мальчик третьего года жизни, который, сидя за столом, с аппетитом ел и изредка сам себе говорил слова, которые слышал от родителей. «Хочешь – кушай, не хочешь – вставай!» Есть ребенок должен всегда в определенном месте и пользоваться мебелью, соответствующей его росту. Примерно до полутора лет он может сидеть за комбинированным креслом-стулом. С полутора лет ребенок должен принимать пищу на низком столике, к которому приставляется креслице. Он должен сам подходить к своему столику, садиться на креслице, а родители в этом случае должны лишь помочь ему правильно сесть за стол. Большое внимание следует уделять тому, чтобы научить ребенка есть самостоятельно. Пить из чашки, брать ее со стола, подносить ко рту, приподнимать по мере того, как содержимое уменьшается, и пустую ставить на стол. Ребенок научается уже к концу первого года. С одного года одного месяца, одного года двух месяцев надо приучать ребенка пользоваться ложкой, начиная с того вида пищи, которую он любит, которую легче может зачерпнуть, и не проливая донести до рта каша, пюре. Вначале ребенку в этом приходится помогать, но если ему систематически предоставляют возможность есть самостоятельно, то к одному году шести месяцам он уже ест сосредоточенно, спокойно, а к двум годам ест самостоятельно все виды пищи. К этому же возрасту он может научиться есть хлеб с первым блюдом. На протяжении третьего года жизни надо закрепить все приобретенные ребенком умения. Одновременно при кормлении надо воспитывать у ребенка культурно-гигиенические навыки и определенные правила поведения. Садиться за стол только с выметыми руками. Соблюдать чистоту и аккуратность во время еды. Если пища попадает на подбородок или щеку, нужно сразу же ее вытереть, чтобы личико ребенка во время еды было чистое. Это относится и к рукам, которыми он часто не прочь взять пищу. Во второй половине третьего года жизни ребенка можно уже приучить подталкивать на ложку пищу корочкой хлеба, но не пальцами. Стол, за которым он ест, и пол вокруг должны быть чистыми. Не надо разрешать ребенку крошить и бросать хлеб. Следует сразу вытирать стол, если на него попадает пища. Закончив прием пищи, ребенок третьего года жизни должен сам вытирать губы салфеткой, снимать ее и, сказав спасибо, выходить из-за стола и ставить стул на место. Для закрепления всех этих правил поведения ребенку необходимо напоминать о них, когда он их забывает. Во время еды следует также приучить ребенка выражать все свои просьбы и желания спокойным тоном, в вежливой форме, используя слово «пожалуйста». Усвоение ребенком гигиенических навыков необходимо для его здоровья. Усвоенная с раннего детства привычка к порядку и аккуратности поможет ребенку в дальнейшем хорошо учиться. И именно те навыки, которые неукоснительно формируются с раннего детства, становятся настолько прочными, что ребенок не может не выполнять их. Для достижения этого необходимо следить за тем, чтобы ребенок их всегда выполнял. Важно своевременно приучить ребенка проситься на горшок. Для того, чтобы к полутора годам ребенок научился проситься и перестал мочить станишки, надо соблюдать ряд условий. «Горшок должен находиться в определенном месте».